Я просто хочу хоть немного простого тепла и участия. Мне так тоскливо в этой камере. И так больно осознавать, что я несправедливо осужден. Да еще и брошен самым близким человеком. Нет, если меня не повесят, я, наверное, сам наложу на себя руки. Настолько это невыносимо. Как можно жить в мире, где все так жестоко? После такой трогательной речи сердце охранницы не выдержало и буквально растаяло. Ей стало искренне жаль Джереми. В конце концов, неужели такой приятный молодой парень действительно может быть коварным и опасным преступником? Да и она ведь не собирается отпускать его на волю. Она только лишь поговорит с ним. «Ладно», — неуверенно начала женщина, — «пойду тебе навстречу, хоть это и не в моих правилах. Не думай, что я тут всех жалею», — строго добавила она. «Здесь рядом есть комната отдыха для охраны». «Сейчас на смене я одна. Можешь посидеть там со мной, попить чаю и излить душу. Расскажешь заодно, как докатился до такой жизни. Но не надейся, тут везде действует блокировка на магию. Никакие заклятия не работают, телепортация тоже. Так что можешь не обольщаться, если мечтаешь о чем-то другом», предупредила Агата. «Да я и о таком-то не смел мечтать», горячо заверил молодой человек. «Вы святая! Богиня! Я готов целовать вам руки за то, что вы хоть на время спасете меня от этого тягостного одиночества! Что ж, целую, если тебе так хочется, я не против!» хихикнула надсмотрщица. После чего у Джереми возникли некоторые сомнения насчет того, что она никогда прежде не приглашала никого на чай в эту комнату для охраны. Кажется, конвоирша была еще той любительницей бесед с молодыми парнями. Джереми изобразил на своем лице самую искреннюю улыбку и неподдельную радость. Хотя очевидно, что даже теоретическая перспектива близкого общения с Агатой не вызывала у него никакого восторга. Но деваться было некуда. Он должен как-то помочь Мэдлин, которую сам и втянул во всю эту историю. А девушке в это время приходилось не сладко. Она пришла в себя от того, что ей стало очень холодно. А еще ее ноги ужасно затекли, потому что она лежала, поджав их под себя. Мэдлин недоуменно открыла глаза, пытаясь сообразить, где она находится. Девушка села и принялась разминать затекшую шею. Местечко, в котором она оказалась, было, мягко говоря, странным. Подумав некоторое время, Мэдлин решила, что ее заперли в какой-то витрине. Пространство, где она находилась, было едва ли больше квадратного метра. Три стены оказались глухими, а четвертая передняя – прозрачной. Преподавательница почувствовала себя мотыльком, запертым в банке. Девушка приложила ладони к стеклу, оно было невероятно холодным. Медлен нерешительно ударила по нему кулаком, попытавшись разбить – На нее уже начало накатывать неприятное чувство страха замкнутого пространства. Стекло, естественно, не поддалось. Тогда девушка забарабанила по нему со всей силы, но, кажется, оно было бронированным, потому что разбить его оказалось не так просто. «Бесполезно. Я уже что только не делал», — раздался чей-то расстроенный голос. Мэдлин только сейчас заметила, что напротив нее расположена такая же витрина, в которой был заперт ее недавний знакомый, неудачливый автомобильный вор. «Как мы здесь оказались?» – взволнованно спросила у него преподавательница. «Задай вопрос полегче», – поморщился парень. «Меня кто-то ударил по голове, я отрубился, а очнулся уже в этой клетке. Это все из-за тебя». «Если бы я не погнался за твоей машиной, то не угодил бы в такую ловушку». «Я что, тебя с собой приглашала?» Возмутилась Медлен. «Никто не заставлял тебя за мной таскаться. И вообще так тебе и надо. Воровать — это грех». «Угу». Понуро кивнул ее собеседник, который уже, похоже, был близок к тому, чтобы покаяться во всех своих грехах, лишь бы только его выпустили из этого странного места. «Что это за город?» «Кто здесь живет, ты их знаешь?» «Понятия не имею», — пожала плечами девушка. «Зачем ты тогда сюда приехала?» — поразился неудачливый воришка. «Меня попросили, я и приехала», — огрызнулась в ответ преподавательница. «Ладно, раз мы тут, надо вдвоем теперь думать, как отсюда выбираться. Кстати, меня Патрик зовут, а тебя...» «Мэдлин». Мадлен. «Нет, не Мэдлин». «Не Мадлин, не Моделина, а Медлин. Родители меня назвали именно так, но почему-то все, кому не лень, пытаются исковеркать мое имя». Недовольно поморщилась девушка. «Особенно ученики». «У тебя есть ученики?» Удивился ее новый знакомый. «Да, я работаю в университете». «Ого! Не думал, что преподаватели так много получают, чтобы ездить на таких дорогих машинах». «Да еще и в такие жуткие места!» Искренне впечатлился он. «Ага, мы зарабатываем миллионы, а выходные предпочитаем проводить где-нибудь в преисподней. По сравнению с уроками и учениками, это милое времяпровождение», с сарказмом заявила Мэдлин. Патрик с сомнением взглянул на нее. Сложно было сказать, что больше заставило его усомниться. Такая учительская зарплата или любовь к экстремальному досугу. Что здесь происходило, пока я была без сознания?» Деловито осведомилась девушка. «А ничего?» — отмахнулся парень. «Я сперва стучал, но никто сюда не приходил. Потом попытался позвать тебя, но ты тоже не просыпалась. Я даже подумал, что они тебя убили. Если они заперли нас тут, чтобы мы умерли от голода и жажды, то это настоящие изверги». Медлен тоже не радовала подобная перспектива. Она попыталась установить телепатическую связь с Джереми, но тот упорно не отзывался. Девушка стала беспокоиться. Вдруг за время, когда она была без сознания, его уже успели повесить. Ведь с мертвыми связаться невозможно. Но она стала успокаивать себя тем, что, скорее всего, в этой стеклянной ловушке просто стоит блокировка на магию. Для проверки своей гипотезы она попыталась произнести простенькое заклятие, чтобы на ее ладони возник огонь. Но ничего не получилось. А, -а я тоже пытался сбежать отсюда с помощью колдовства», — прокомментировал ее действие сокамерник. «Бесполезно. Тут никакие заклинания не работают». «Еще бы, иначе здесь никто и не сидел бы», — вздохнула преподавательница. Кто-то явно хорошо продумал эту ловушку. — Послушай, — спохватилась она, — перед тем, как нас поймали, ты говорил, что видел в этом городе что-то очень жуткое. Что это было? — А, да, — вспомнил ее собеседник. — Когда я сюда телепортировался? Он уже начал рассказывать, но любопытству Мэдлин снова не суждено было удовлетвориться. Послышался звук шагов. Девушка и ее сосед разом замолчали, с тревогой вслушиваясь. Через минуту перед ними предстал высокий, очень коротко стриженный парень с двумя длинными тонкими шрамами на левой щеке. Вид у него был весьма неухоженный. Некогда модная неформальная одежда была вся перепачкана в пыли. Видимо, жил он в условиях, далеких от бытового комфорта. Неизвестный подошел к витрине, где была заперта преподавательница, и в наглую уставился на нее. Мэдлин стало неприятно от такого сального взгляда. Ей совершенно не хотелось, чтобы этот нахального вида парень начал к ней приставать. — Эй, ты! — грубо обратился к ней надсмотрщик. — Босс требует, чтобы ты отдала ему ключ. — Какой ключ? — девушка демонстративно захлопала ресницами, изображая саму невинность. Преподавательницу очень возмутил такой холодный прием — Сперва ее ударили по голове, потом заперли в этой ловушке, а теперь требуют артефакт. Что за наглость? Нет уж, если им действительно так нужен зеркальный ключ, пусть для начала ее отсюда выпустят. Да и вообще, такими темпами она отдаст этим бандитам зеркальце, а они сразу же ее убьют. Медлин такой исход событий совершенно не устраивал. Нет, ей лучше тянуть время». Пусть Зоя и Юний хватятся, что ее долго нет, и Авось как-нибудь ей помогут. Может быть, хотя бы обратятся в полицию. «Вам нужен ключ от моего дома?» — продолжила прикидываться дурочкой девушка. «У меня его с собой нет». «У тебя должен быть с собой зеркальный ключ!» Зло и одновременно удивленно заявил бандит. «Разве вы не видите? У меня нет никакого ключа!» Медлен развела руками, всем своим видом показывая, что ей просто негде спрятать артефакт. Действительно, ее сумка и все вещи остались в машине. «Выворачивай карманы!» — строго велел парень. Девушка послушно продемонстрировала, что в карманах у нее ничего нет, кроме маленького зеркальца-пудреницы. Похоже, надсмотрщика этот факт действительно озадачил. Он задумчиво почесал бритый затылок, видимо, прикидывая, что ему делать дальше. Совершив этот философский ритуал, он резюмировал. «Пойдешь к боссу. Пусть он сам разбирается». Мэдлин лишь пожала плечами в ответ на это. Она была не против. Ей было даже интересно увидеть, что из себя представляет здешний начальник. Скорее всего, это и есть тот самый зеркальщик, к которому ее отправлял Джереми. Что ж, Прием ей тут оказали не самый радужный. Впрочем, на это стоило рассчитывать. Склонный к криминальным авантюрам молодой человек просто не мог не втянуть свою новую подружку во что-нибудь подобное. Девушке было очень любопытно, как загадочный надсмотрщик вытащит ее из этой витрины. Она внимательно наблюдала за тем, как он подошел буквально вплотную к стеклу, приложил к нему свою ладонь и еле слышно произнес какое-то короткое заклятие. Как Медлен не напрягала слух, ей так и не удалось разобрать ни слова. «Зря стараешься», — усмехнулся бандит, заметив ее попытки. «Это магия зеркал. Тут нужно учиться специальным обрядам, чтобы ее использовать». Девушка снова демонстративно пожала плечами, всем своим видом показывая, что ей нет никакого дела до занятий здешних обитателей. Она попала сюда случайно и вообще ни при чем. После того, как надсмотрщик совершил этот простенький на первый взгляд ритуал, стеклянная преграда стала неосязаемой, и Мэдлин легко прошла сквозь нее. Когда она обернулась... то увидела позади себя безобидное зеркало, в котором отражалась она сама и бандит, явившийся за ней. Это явно была магия зеркальщиков. Так что можно было сказать, что девушка приехала по нужному адресу. Ей даже не пришлось никого искать. Ее сами нашли и привели куда следует. Вопрос только, отпустят ли теперь на волю. Патрик с тревогой посмотрел ей вслед. Похоже, он боялся, что Мэдлин уведут отсюда навсегда и, может быть, даже убьют. А она оказалась здесь единственной живой душой, с кем он мог поговорить. Вдвоем было как-то не так жутко сидеть запертыми в этой стеклянной клетке. Но девушке было сейчас не до него. Она с интересом оглядывалась по сторонам. Их надсмотрщик велел ей идти строго за ним, что преподавательница выполнила без всяких колебаний. Они шли по узкому темному коридору, все его стены были симметрично увешаны высокими в человеческий рост зеркалами. Некоторые из них выглядели совершенно обыкновенно и просто отражали окружающую обстановку, а за другими томились узники, такие же, как и сама Мэдлин и Патрик. С сочувствием глядя на несчастных пленников, девушка заметила, что некоторые из них имели совсем уж пугающий вид, У них была невероятно белая, словно восковая кожа, высохшие, как ветки, руки, впалые глаза с черными кругами под ними. «Что с этими людьми? Вы морите их голодом? Как долго вы их здесь держите?» Возмущенно и одновременно испуганно воскликнула преподавательница. Она вдруг с ужасом сообразила, что и сама может стать одной из таких жутких узников, если ее отсюда не вытащат. Джереми, конечно, ей очень удружил. — А, не обращай внимания. Беспечно, словно речь шла о чем-то пустяковом, отмахнулся ее проводник. — Они уже мертвые, им без разницы. — Как это мертвые? — поежилась Мэдлин. — Они выглядят живыми, только очень замученными. Ее так напугал вид измученных пленников, что она даже перестала бояться своего конвоира и спорила с ним... как ни в чем не бывало. «Это души», — неуверенно попытался объяснить парень. Видимо, он и сам не до конца понимал весь механизм данного ритуала. «Босс запер их в зеркалах, чтобы подпитываться их энергией». «Бедные», — невольно вырвалось у девушки. «Но не особо», — усмехнулся ее спутник. «Это все бывшие убийцы-преступники. Только они годятся для обряда». «Твоя душа не подойдет, так что тебя, наверное, просто убьют», — обнадежил он. Мэдлин уже слышала нечто подобное, что для обретения своей магии и могущества зеркальщики используют в ритуалах души убийц. Но видеть это все вживую было намного страшнее, чем читать об этом в книжках. «Значит, Джереми сюда нельзя», — невольно подумала девушка. Зеркальщик посадит его в такую же ловушку. Не знаю уж, как для него, но по мне лучше быть повешенной, чем после смерти навеки застрять в этом зеркале, как мотылек в банке. Бр! кошмар какой-то. от отчего-то искренне беспокоила судьба молодого человека, хотя сама она находилась в далеко не лучшем положении. Но девушка почему-то была уверена, что ее спасут. Зоя непременно хватится, что подруги долго нет, и обратится в полицию. Да и сам Джереми заметит, что она давно не выходит на связь. Сюда явится толпа полицейских и разгромит весь этот зеркальный притон. И это будет лучше для всех. Нельзя так поступать с людьми, даже с преступниками. Должен быть законный суд, настоящее правосудие. Преподавательница настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как коридор резко кончился и они пришли в маленькую комнатку с абсолютно голыми каменными стенами. Это место больше напоминало склеп. Медлен даже почувствовала себя неуютно. В комнате не было ничего, кроме огромного зеркала, рядом с которым стояло множество зажженных свечей, что вызвало еще больше ассоциаций с похоронной атрибутикой. Девушка ощутила в этом помещении присутствие очень мощной и темной энергии. Кажется, тут проводили какой-то мрачный ритуал. Мэдлин стало некомфортно буквально на физическом уровне. Внезапно в зеркале появился полупрозрачный силуэт, который на глазах становился все отчетливее, и, наконец, перед девушкой предстал худой мужчина средних лет в длинном демисезонном плаще и шляпе, очень сильно надвинутой на лицо. Несмотря на то, что неизвестный старался максимально скрыть свою внешность, Медлен заметила отчетливые шрамы на его щеках и подбородке. Кажется, мужчина когда-то получил какую-то травму, последствия которой теперь тщательно скрывал. «С приездом, мисс Хоуп!» Губы зеркальщика, а это, очевидно, был именно он, дрогнули в улыбке. Девушка промолчала. Зато вместо нее ответил ее конвоир. «Сэр», — уважительно обратился он, — «эта девица утверждает, что у нее нет ключа. Неужели она притащилась сюда просто так?» «Спасибо за беспокойство, Фред», — сделанный вежливостью кивнул ему колдун. «Все может быть. Обыщи ее еще раз при мне». Надсмотрщик принялся рьяно ощупывать преподавательницу, задерживая свои руки явно не там, где надо. У Мэдлин, очевидно, не было никаких потайных карманов в районе ягодицы и груди. Девушка возмущенно завизжала. Ей было крайне неприятно, что ее пытаются так в наглую облапать. Тем не менее, никакого артефакта Фреду найти не удалось. Мэдлин очень старательно готовила свое зелье. И теперь Ник кто, кроме нее самой, не смог ни увидеть, ни почувствовать ценную вещицу на ощупь. «У нее ничего нет», — наконец разочарованно заключил парень. «Только ключ от машины». Зеркальце так и осталось лежать в кармане у девушки. «Я так и сказала», — негодующе заявила она. «Нет у меня того, что вам нужно». хочешь сказать...» Что твой дружок отправил тебя к нам с пустыми руками и даже ничего не сказал?» Кратчево поинтересовался зеркальщик. Медлен молчала, не зная, что ответить. «Что ж, это не проблема». В голосе колдуна не чувствовалось особого расстройства, и девушке это крайне не понравилось. Во всей этой ситуации имелся какой-то очевидный подвох. Кажется, и ее конвоир, которого, как выяснилось, звали Фредом, был искренне удивлен и заинтересован. Он тоже не понимал, какой план созрел в голове у его босса. «Даже если бы ты привезла мне этот артефакт, то одного ключа было бы, к сожалению, недостаточно», — таким же спокойным тоном продолжил зеркальщик. Преподавательница хмуро глядела на него. Она вся внутренне напряглась, ожидая услышать нечто не слишком приятное. «Твой друг своим мерзким ритуалом фактически убил меня!» В голосе колдуна послышались нотки ярости. «Он спланировал все так, чтобы я на одни сутки лишился своей силы». И в этот период вероломным образом проник в мой дом, разбив зеркало, в котором я скрывался, и все остальные зеркала, которые подпитывали мою магию. Если бы не этот город, где мы с моими коллегами организовали наше тайное убежище, я бы непременно погиб. Я жив только благодаря тем душам, что ты видела, пока шла ко мне. Их силы поддерживают во мне энергию. Но... Я заперт в этом зеркале, и если через сорок дней я не выберусь за его пределы, то умру окончательно. «Я ничего не знала об этой ситуации», — осторожно ответила Мэдлин. «Я не имею к ней никакого отношения». «Охотно верю», — внезапно легко согласился зеркальщик. «Но, тем не менее, именно ты сейчас представляешь здесь интересы мистера Хоула. Поэтому с тебя и весь спрос». Он нехорошо усмехнулся. «Я так понимаю, вы можете спастись с помощью зеркального ключа?» Задала практически очевидный вопрос девушка. «Не совсем. Ключ — лишь часть ритуала». «Чтобы высвободиться из лап смерти, этого недостаточно». «Вам нужен ваш убийца!» Вдруг неожиданно для самой себя догадалась Мэдлин. «Конечно, если магия зеркальщиков построена на обрядах, где они порабощают души убийц, то и сейчас спасти колдуна может...» «Да, все верно. Кровь моего убийцы. Я должен принести в жертву мистера Хоула». «И тогда получу свободу». «И никак иначе!» Нехорошо улыбнулся колдун. «А ты умная и сообразительная девочка». «Никакая я вам не девочка!» Искренне возмутилась Медлин. «Я, между прочим, преподаю в лучшем магическом университете, являюсь автором учебников по магии и нескольких новых заклятий». «Это сейчас неважно». Равнодушно отмахнулся зеркальщик. «Теперь ты выступаешь в роли заложника. Честно говоря, я тешил себя надеждами, что мистер Холл сам сумеет сбежать из тюрьмы и привезет мне зеркальный ключ, чтобы я избавил его от судебного преследования и прочих неприятностей. Но он прислал тебя, даже не потрудившись дать тебе артефакт. Что ж... «Так даже лучше. Если он хочет вновь увидеть свою подружку живой, то пусть лично приезжает за тобой». Он рассмеялся. «А если Джереми не приедет?» — серьезно спросила девушка. «С чего вы взяли, что я настолько ему дорога, что он отправится лично меня спасать? Может, у него сотня таких подружек. Да и из тюрьмы сбежать не так уж просто, как вы утверждаете». «Вот и узнаем», — развел руками колдун. 40 дней истекает еще не скоро. У меня есть время что-нибудь придумать. Но ты в любом случае не выйдешь отсюда живой. Либо он останется здесь вместо тебя, либо ты умрешь от голода в этом зеркале». «Но я же тут вообще ни при чем!» — возмущенно воскликнула Мэдлин. Я вас не убивала и в этом зеркале не заточала. Если ты взялась помогать бандиту, значит, знала, на что идешь. Придется нести ответственность за свои поступки», — нравоучительно заявил зеркальщик. «Дайте тогда мне с ним связаться», — попросила девушка. «У вас здесь стоит блокировка на телепатическую связь и прочие заклятия. Как Джереми узнает, где я нахожусь?» «Вдруг он подумает, что вы меня убили и не приедет?» «Я сам с ним свяжусь», — покачал головой колдун. «Откуда я знаю, что у тебя на уме? Может, ты из благородных побуждений предупредишь его и попросишь ни в коем случае сюда не приезжать? Или свяжешься с кем-то из своих друзей, которые обратятся в полицию?» Медлен недовольно поджала губы. По правде говоря, именно такие мысли и вертелись у нее в голове. Но зеркальщик был не таким уж дураком, чтобы попасться на такой простой фокус. «Уведи ее!» — велел он своему помощнику. Фред послушно кивнул. Похоже, он был восхищен планом своего босса, потому что слушал того, буквально открыв рот. Парень повел понурую пленницу обратно в зеркальный коридор. На душе у девушки было очень тревожно. Она и сама не хотела здесь погибать, но и не желала также, чтобы Джереми приехал ее спасать и угодил в смертельную ловушку. Зеркальщик явно не выпустит его отсюда живым. Сейчас для колдуна речь идет о жизни и смерти. Медлен необходимо как-то предупредить своего друга. «Но как?» Телепатическая связь заблокирована, а телефона у нее, естественно, при себе не имелось. Может, пройдоха Патрик что-нибудь придумает, и им удастся сбежать из заточения? «Скоро ночь», — неожиданно произнес Фред, когда они шли по коридору. «Не повезет твоему дружку, если он явится сюда по темноте». Он недобро усмехнулся. «Почему это?» — удивилась преподавательница. Можно подумать, днем вы его здесь встретите с цветами и оркестром. После заката тут появляются такие твари, что я сам боюсь выходить на улицу. Поморщился бандит. Если кто живой попадется им на глаза, то все. Не спрятался — убьют. Девушка вспомнила тех загадочных существ, которых видела прошлой ночью. «Значит, ей повезло, что она так удачно спряталась в машине и ее не заметили». «А кто они такие?» — не удержалась и принялась расспрашивать Медлен. «Откуда взялись? Из-за них город стал заброшенным?» «Нет. Это местечко люди покинули из-за каких-то экономических проблем», — отмахнулся Фред. «Вроде как все жители были задействованы на каком-то производстве, а потом оно закрылось». Городок маленький, перспектив никаких. Да, в общем-то, без разницы. Главное, что потом здесь поселились такие, как мой босс, зеркальщики. И вот эти мерзкие твари — это побочный эффект их колдовства. Говорят, что души убийц, после того, как из них выпьют все соки во время обрядов, превращаются в таких монстров. Они ходят и мстят всем живым. «А может, зеркальщики нечаянно открыли портал куда-то в параллельный мир, в преисподнюю?» Он боязливо поежился. «А ты сам не боишься работать на таких людей?» — спросила девушка, когда они уже подошли прямиком к ее стеклянной темнице. «А куда мне деваться?» — вполне искренне ответил ее конвоир. «Меня приговорили к смертной казни, и никакого оправдательного приговора быть не может». Я даже колдовать не могу за пределами этого города. Меня тут же вычислят по моей магической ауре. Это местечко единственное и последнее прибежище. Придется все терпеть. Выхода все равно нет». «Да уж», — только и нашлась, что сказать Мэдлин. Фред грубо втолкнул ее обратно в зеркало. «Эй, а поаккуратнее нельзя?» — возмутилась девушка. Ее вновь отделяло от окружающего мира твердое и непроницаемое стекло. «Мы не названном приеме, чтобы с тобой церемониться», — буркнул бандит. Похоже, ему самому перед собой стало неловко, что он не выдержал и излил душу медлен, А девушка вновь оказалась в неприятном замкнутом пространстве. Ей еще повезло, что она не страдала клаустрофобией, иначе у нее точно бы сдали нервы. С другой стороны, попади сюда человек с такой фобией, и что бы изменилось? Покричал бы он, поплакал, да и смирился. Вряд ли зеркальщика интересует моральное состояние его жертв. Никого отсюда еще не выпустили за его слезы. Медлен села, обхватив колени руками. Она лихорадочно пыталась сообразить, что ей делать дальше. Сбежать от Фреда, пока они шли, девушка явно не могла. Он был физически намного сильнее, и без помощи магии или оружия ей никак с ним не справиться. Но что же теперь предпринять? А самое главное, как ей предупредить Джереми о том, что в Квайттауне его ждет смертельная опасность. Ситуация оказалась медлен безвыходной. А молодой человек в это время вынужден был терпеть душевное излияние своей надсмотрщицы. Агата привела его в маленькую комнатку отдыха, предназначенную для охранников. Там не было ничего, кроме кровати, стола и небольшого шкафа с микроволновой печью. Женщина словно увидела в своем узнике персонального психолога и принялась раскрывать ему все подробности своей не слишком удачной личной жизни. Агате категорически не везло с мужчинами. И в итоге она оставила все попытки выйти замуж, посвятив себя работе и общению с приятными заключенными. В конце концов, им уже все равно. Кого-то из них приговорили к смертной казни или длительному сроку, а ей хоть какая-то радость. Джереми слушал ее в полуха. Ему было не слишком интересно. Он лихорадочно пытался сообразить, как ему воспользоваться ситуацией, избежать отсюда. Все, что ему было нужно, это оказаться в зоне, где нет блокировки на магию, чтобы быстро оттуда телепортироваться. Свобода была так близко и в то же время так далеко. «Тебе что, не нравится, как я рассказываю?» обиженно спросила женщина, видя, что ее собеседник не слишком-то вовлечен в диалог. «Нет, что ты!» поспешно заверил ее молодой человек. Я просто расстроился из-за того, сколько всего тебе пришлось вытерпеть по жизни. У тебя просто невероятная сила воли. Ты так стойко переносишь все невзгоды. Я просто восхищен. Ты – настоящий пример для подражания. Не думала вести какие-нибудь тренинги или курсы? Люди будут слушать тебя с восторгом. «Ха, это тебе надо вести тренинги. Говоришь ты красиво, когда захочешь. Язык подвешен». «Да и сам ты очень даже ничего!» Она бросила недвусмысленный взгляд на своего вечернего гостя. «Скажи, а у тебя есть что-нибудь выпить?» Поинтересовался Джереми. «Знаешь, у нас такая душевная обстановка, было бы здорово украсить ее бокалом вина». Молодой человек подумал, что, возможно, захмелев, Агата расслабится, и он сумеет аккуратно стащить у нее ключ. а затем попробует сбежать, пока женщина спит. «Вино?» хм, Задумчиво повторила охранница. «Здесь, конечно, нет, но наверху найдется бутылка. Сейчас!» Джереми подумал, что она пойдет на второй этаж, чтобы принести вино. Но Агата произнесла специальное заклятие, и бутылка сама очутилась у нее в руках. А затем к ней добавились и пара фужеров. Это было простенькое заклинание, но сейчас оно по-настоящему удивило молодого человека. «Подожди!» – пораженно воскликнул он. «Здесь же стоит блокировка на магию! Как ты это сделала?» Если бы в комнатке отдыха блокировка отсутствовала, Джереми давно бы это почувствовал и сбежал. Он несколько раз незаметно пытался применить пару заклятий, и ничего не сработало. Но, насколько ему было известно, магию в помещении нельзя было заблокировать выборочно для кого-то одного. Это распространялось на всех. Чтобы лишить колдовства избирательно одного человека, применялись специальные наручники или амулеты, которые надевались насильно. «Все-то тебе скажи!» – игриво отмахнулась надсмотрщица. «Ну, пожалуйста. Мне правда очень интересно. Много будешь знать, скоро состаришься». Джереми изобразил на своем лице самое скорбное и обиженное выражение. Если бы он играл в каком-нибудь спектакле, режиссер был бы в восторге, а зал аплодировал стоя. «Какая ты жестокая!» – упавшим голосом заявил он. «Меня приговорили к смерти, а ты не можешь поделиться со мной даже такой мелочью. Кому я расскажу этот секрет?» Кроме тебя и участников судебного заседания, я никого больше не увижу. Эта тайна уйдет в могилу. — Ой, да ладно, какой то обидчивый! — доброжелательно потрепала его по щеке Агата. Молодому человеку пришлось вытерпеть это фамильярное проявление нежности. — Просто не заключенный, а благородная девица! — захихикала женщина, — но, наткнувшись на укоризненный взгляд Джереми, сменила гнев на милость и призналась. «Видишь это?» Она достала спрятанную под рубашкой цепочку, на которой висел плоский кулон на манер армейского жетона. «Эта штука нейтрализует блокировку», — пояснила охранница. «Неказистый с виду артефакт, но очень действенный. Нам специально такие выдают. Вдруг вы тут начнете буянить?» «А с помощью магии я вас всех быстро на место поставлю!» Она довольно улыбнулась. «А, понятно. Так бы сразу и сказала. Тоже мне тайна». Сделанным равнодушием пожал плечами молодой человек. Джереми сделал вид, будто ему до этого артефакта нет вообще никакого дела, и он ожидал услышать нечто куда более грандиозное, чем такой простенький секрет. «Ну что, выпьем?» предложил молодой человек. Агата охотно разлила спиртное по бокалам. Вскоре Джереми понял, что такую женщину вином не свалить. Надсмотрщица и не думала пьянеть, а уж тем более засыпать. Такими темпами мог слишком захмелеть сам молодой человек, а у его собеседницы, наоборот, прибавилось энтузиазма и бодрости. Она разрумянилась от выпитого, и принялась активно распускать руки, ведя себя откровенно неприлично. Джереми понимал, что долго он подобное не выдержит. Нужно было срочно что-то предпринять. Спать с ему категорически не хотелось. Заметив, что его собеседница все-таки немного захмелела и расслабилась, он решил действовать наверняка. Молодой человек сделал вид, что хочет обнять Агату за шею, а сам использовал прием, которому неплохо научился, когда изучал самооборонный рукопашный бой, как аккуратно придушить соперника, чтобы тот отключился, потеряв сознание, но при этом остался жив. Женщина попыталась вырваться, но из стальных объятий профессионального киллера высвободиться было невозможно. Вскоре она обмякла, и Джереми аккуратно уложил ее на кровать. Через какое-то время охранница должна была прийти в себя. Может быть, она даже решит, что просто перебрала с алкоголем и не поймет, что произошло на самом деле. Правда, если у молодого человека все получится, и он сумеет сбежать, то не заметить этого будет трудновато. Джереми поспешно сорвал с шеи надсмотрщицы кулон «Артефакт» и надел на себя. Также он на всякий случай обшарил ее карманы, но не нашел там ничего интересного, кроме небольшого количества денег и ключей от дверей ведущих в камерах заключенным. Молодой человек забрал все это с собой. Его кошелек и телефон лежат где-то у следователей, а банковская карта находится у Медлен, поэтому хоть какая-то наличка ему явно пригодится. Да и ключи от камер тоже карман не тянут. Мало ли, что будет дальше. Быстро проделав все эти манипуляции, Джереми с замиранием сердца стал произносить заклятие телепортации. Он боялся, что у него ничего не получится, и сам до конца не верил в свой успех. Что, если Агата обманула, и блокировка не действовала на нее не из-за этого амулета? Или артефакт был настроен лично на охранницу, и у молодого человека ничего не выйдет? Сердце Джереми бешено билось от волнения, но... Сегодня ему улыбнулась удача. Вокруг беглеца закружились оранжевые искры телепортации, и он буквально растаял в воздухе, оставив доверчивую надсмотрщицу одну. Молодой человек решил не рисковать и для начала перенесся на достаточно небольшое расстояние. Он остался в том же городе, где находилась тюрьма, но угодил на его окраину. Впрочем, Сейчас ему это было только на руку. Такая темная улочка в спальном районе больше позволяла затеряться, чем центральный проспект, весь напичканный камерами видеонаблюдения. Джереми лихорадочно рассуждал, что ему делать дальше. Наверняка его пропажу быстро обнаружат. Если он прямо сейчас перенесется в Квайт Таун, то по следам магии телепортации профессионалы-полицейские его легко выследят и быстро поймают. Молодой человек огляделся по сторонам. Его взгляд привлек старенький внедорожник. Судя по всему, тот вряд ли был оснащен хорошей сигнализацией и противоугонной системой, или уж тем более маячком, который отслеживает местоположение в случае угона, как бывает в дорогих машинах. Для Джереми с его опытом и ловкими руками не составило никакого труда вскрыть автомобиль и завести его, использовав всего парочку мелких заклятий. Молодой человек остался доволен собой. Выследить колдуна по следу его магии было очень легко, а вот отследить перемещение такой колымаги, да еще и угнанной с улицы, где не было камер, будет намного сложнее. Джеремис старался ехать максимально быстро, но при этом не нарушая откровенно правил дорожного движения. Ему не хотелось привлечь ненужное сейчас внимание патрульных. но в то же время он понимал, что ему нужно как можно скорее попасть в Квайт-таун. Ведь, возможно, Медлин грозила смертельная опасность. Что, если девушку сейчас там пытают или насилуют? Молодому человеку даже думать об этом не хотелось. Он и так уже сто раз мысленно отругал себя за то, что втянул ее в эту авантюру. Надо было самому изначально попытаться как-то сбежать. И почему эта мысль о соблазнении конвоирши пришла ему в голову только сейчас? Видимо, выброс адреналина на фоне стресса поспособствовал активной умственной деятельности. Джереме повезло. В машине, которую он угнал, оказался полный бак бензина. Поэтому молодой человек мог спокойно выехать на трассу, не боясь заглохнуть где-нибудь посередине пути. Честно говоря, и наличности, украденной у Агаты, с трудом хватило бы на заправку. Он периодически предпринимал попытки связаться с Медлин, но ответом каждый раз была тишина. Джереми гнал от себя самые мрачные мысли. Нет, пока он сам не узнает, что девушка мертва, он отказывается в это верить. Ему легче думать, что ее просто взяли в плен, или она угодила в какую-то передрягу. Молодой человек думал о Мэдлин и не терял надежду услышать в своем сознании ее голос. Но неожиданно с ним решила связаться другая его подруга. Про Джереми вспомнила Джулия. Произошло это примерно тогда, когда за рулем он провел уже час и был почти на полпути к Уайт Тауну. Молодой человек ехал на максимально разрешенной скорости. «Ты что, сбежал из тюрьмы?» — раздался в его голове недоуменный возглас. Похоже, блондинка была так поражена этой новостью, что даже забыла поздороваться. «И тебе привет», – мысленно ответил ей Джереми. «А что мне было дожидаться, пока твой ленивый адвокат займется моим делом? Что-то не особо ты торопилась меня оттуда вытащить. Видимо, не сильно соскучилась». «Ты с ума сошел?» – возмутилась девушка. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил? На суде у нас были хоть какие-то шансы доказать твою непричастность. А теперь ты сбежал. Судья решит, что раз ты скрываешься от правосудия, значит, точно виновен». «Это огромный минус в твое личное дело, и присяжных это сразу смутит, не говоря уже о том, что тебе могут прибавить дополнительный срок за побег». «Дополнительный срок? Это как? Сперва повесят, а потом воскресят и заставят отсидеть за побег?» усмехнулся молодой человек. «Что-то я сильно сомневаюсь в подобном. Дважды вынести смертный приговор невозможно». Его не слишком напугали слова всполошившейся Джулии. Он сейчас больше думал о том, как спасти Мэдлин, чем о собственной судьбе. В конце концов, если он сумел так легко сбежать, может, ему удастся также запросто скрыться от правосудия, и никто его не найдет. А рассчитывать на объективность суда тоже не всегда приходится. «Где ты находишься?» – продолжала негодовать его телепатическая собеседница. «Детка, я не для того бежал из тюрьмы, чтобы сообщать всем свое местоположение». Логично заметил Джереми. «Ты без меня пропадешь. Если уж хочешь скрыться, я могу помочь тебе нормально это сделать». «Ничего, я пока как-нибудь сам справлюсь», отказался молодой человек. «Можешь не утруждаться. Только не говори, что ты решил сбежать и рискнуть всем ради какой-то своей подружки, которая перестала выходить на связь». В голосе Джулии послышались нескрываемая ревность и ненависть. «Если бы Медлин сейчас находилась где-то в пределах досягаемости... Разгневанная девица задушила бы ее собственными руками, не прибегая даже к помощи ожерелья убийцы. «Слушай, я очень ценю твое желание помочь», попытался сгладить конфликт Джереми. «Но мне сейчас просто не до разговоров. Давай, когда я буду чуть посвободнее, то сам выйду с тобой на связь, и мы решим, что делать дальше». Молодой человек подумал, что Джулия может ему еще пригодиться, и не стоит так категорически рвать с ней отношения и ругаться. «Уж постарайся», – недовольно пробурчала блондинка. «С моей помощью у тебя все получится намного лучше». «Да-да, ты, как всегда, права». Из вежливости поддакнул Джереми, не желая даже особо вникать в диалог. «Кстати, я все правильно тебе сказала. Даже про этого Майкла Стивенса». Не забыла похвастаться его собеседница. «Нет у него никаких племянниц». У его брата были только сыновья, а сам он детей не имеет. Так что родственницы женского пола у него отсутствуют, в том числе и мать и жена. Вот как. У молодого человека снова вернулся интерес к этому разговору. Любопытно, кого же он тогда выдавал за свою племянницу? А кого обычно выдают за племянниц? хихикнула Джулия. Любовниц. Ну, тебе виднее! Логично заметил Джереми. Что? возмутилась блондинка. «Ой, прекрати! Не надо строить из себя оскорбленную невинность! Я не настроен сейчас выяснять отношения!» Он довольно сухо попрощался со своей коллегой и вернулся к размышлениям о Мэдлин. А девушке в это время стало совсем тоскливо. Кажется, приближалась ночь, потому что Медлин почувствовала, как становится значительно холоднее. В зеркальной витрине, где она была заточена, оказалось ужасно неудобно находиться. Преподавательнице приходилось сидеть, поджав ноги под себя и облокотившись об холодную стену. Невозможно было даже лечь. Медлин вновь предприняла попытку связаться с Джереми, но все было бесполезно. Молодой человек не отзывался. Девушке оставалось только ждать и наблюдать, как будут дальше развиваться события. Как ни странно, она не испытывала особого страха. В ее душе почему-то царила полнейшая уверенность, что ее отсюда вытащат. Зоя и Юний вскоре хватятся и обратятся в полицию. А вот судьба Джереми оставалась туманной. Ему не стоило сюда являться ни под каким предлогом, ведь его могли поймать и люди зеркальщика, и нагрянувшие следом полицейские. Но как его об этом предупредить? «Мэдлин!» — неожиданно начал ныть сосед девушки. «Мне страшно. Я слышал ваш разговор с тем парнем. Это же просто ужасно, оказаться даже после смерти запертым в этой клетке. Быть какой-то подкормкой для мерзких зеркальщиков я не хочу. Успокойся!» Поморщилась преподавательница, которой не хватало сейчас только чьих-то истерик. У нее самой на душе кошки скребли. Мы с тобой находимся в равных условиях. Я тоже здесь заперта, но, как видишь, не плачу, а надеюсь на лучшее. В конце концов, у меня хотя бы была вынужденная ситуация, из-за которой я сюда приехала, а тебя никто не заставлял этого делать. Но ты не убийца! Зеркальщику не получится удерживать твою душу, резонно заметил Патрик. Он понуро прижался к стеклу своей витрины и с тоской смотрел на девушку. — А ты что, уже успела кого-то убить? — покачала головой Медлен. Парень напоминал ей ученика-хулигана, который сперва натворил дел, а теперь переживает из-за возможного наказания, стоя у дверей кабинета директора. — Вроде нет, — не слишком уверенно ответил ее собеседник. — Но я участвовал в разбойных нападениях. «Не один с другими ребятами. И я видел, как они убивали, но не вмешивался. А, наверное, должен был. Похоже, Патрику очень хотелось излить душу, а добропорядочная и спокойная Медлен показалась ему подходящей для этого кандидатурой. Ох, везет же мне на бандитов! Про себя подумала девушка. Прямо так и тянутся они ко мне. Может, тут уместна поговорка, что все противоположности притягиваются? «Да, но надо его как-то утешить. Кажется, он действительно переживает. Да и не хватало тут еще его психоза. Неизвестно, как отреагирует зеркальщик на эту истерику. Может быть, разозлится и сразу убьет нас обоих. Все равно ведь у меня нет ключа. А Джереми, неизвестно, приедет за мной или нет». «Ты тоже попала в эту ловушку из-за меня», – продолжил свои душевные излияния парень. «Почему это?» искренне удивилась Мэдлин. «Потому что, когда я сюда телепортировался, то какое-то время бродил по городу в поисках тебя и твоей машины. И тогда мне показалось, что за мной кто-то следит, но я не придал этому должного внимания. А зря. Теперь я понимаю, что это были люди Зеркальщика. Получается, что я привел их к тебе». Он выглядел по-настоящему расстроенным. «Через меня они тебя нашли». Добрось, да махнула рукой девушка. «Это их город. Они бы и так меня обнаружили». «Но, может быть, ты была бы готова к этому, и у них не получилось бы напасть из-под «Что сделано, то сделано», — пожала плечами Мэдлин. Девушка действительно не видела в этом проблемы. Ведь она сама искала зеркальщика. Он и был целью ее визита в Квайттаун. Просто она могла бы разговаривать с ним не из этой клетки, но... Как вышло, так вышло. «И машину жалко», — совсем раскис Патрик. «Такой хороший новый автомобиль, а теперь тут заржавеет. Тебя и меня убьют, а он никому не достанется, даже обидно». «Ну, вообще-то у него есть законный владелец. Я тебе говорила, что это не моя машина», — напомнила преподавательница. Хотя такими темпами Джереми могли уже повесить... И ему автомобиль тоже будет без надобности. Однако на кроссовер, очевидно, найдутся другие желающие. Мэдлин даже ничего не знала про биографию молодого человека. А может быть, у него есть наследники. Жена, дети. «Я точно отсюда не выберусь», — продолжил сокрушаться ее сосед. «У меня диабет. Мне нельзя вот так сидеть тут без еды и инсулина». «Ты серьезно?» Девушка была искренне поражена. «Как тебе вообще пришло в голову с таким диагнозом сюда лезть?» Теперь Медлен начала по-настоящему беспокоиться за своего сокамерника. Инсулинозависимый диабет – это не шутки. Такими темпами Патрик действительно мог не дотянуть не только до приезда полиции, но и до следующего утра. «Я думал, что ты уйдешь, а я быстро заберу машину и уеду». Подозрительно шмыгая носом, ответил он. — Я же не знал, что так выйдет. Мне уже стало нехорошо, но я терплю. — С таким заболеванием я бы вообще не стала заниматься криминалом, оберегла себя, — покачала головой девушка. — Кто тут будет с тобой церемониться? Не думаю, что зеркальщик побежит тебе в аптеку за лекарствами. — А у меня с детства диабет. Я привык, — беспечно махнул рукой парень. «Если вовремя принимать инсулин, то все хорошо, осложнений пока не было. А чем мне заниматься? На нормальную работу меня не берут, родственников нет, а хочется денег и побольше». Мэдлин не нашлась даже, что на это ответить, лишь снова покачала головой. Ситуация становилась все более нервной и напряженной. «И когда уже Зоя догадается, что со мной не все в порядке?» С раздражением подумала девушка. подруга называется. Я столько времени не выхожу на связь, а никто даже не хватился. С другой стороны, может, в полиции не бросятся сразу меня спасать. Они логично рассуждают, что я человек взрослый и сама знала, куда ехала. Всех туристов этого Квайттауна не наспасаешься». Она тяжело вздохнула, вновь предаваясь размышлениям об этой непростой ситуации и о Джереми, который ее в это все втянул.